23. В густом лесу, верст за семь от всякого жилья, и среди ночи как московский офицер, так и семья Якимовичевых одинаково попали в в с т р о е н н у ю старостях о из-за подню. Офицер имел наивность явиться лишь вдвоем со своим денщиком и лишь совершенно случайно в качестве кучера на другой телеге взял с собой подростка парня, латыша. Пасынков явился на место первой. Небольшую лужайку около столбовой дороги и стал ждать. Среди тишины ночи ему послышался невдалеке какой-то шум, крещал хворост в чаще, даже послышался будто чей-то голос. На замечание Пасынкова парень-латыш объяснил, что тут такая глушь, что и днем никого не бывает, не то что вечером или ночью. б о л дорога пуста, а в чаще что же может быть? Медведь разве? Так он на них не полезет. Через полчаса времени среди той же чащи на тропинке показались крестьяне, мужик, за ним женщина и трое мальчишек. «А, вот они! Слава Богу!» — невольно воскликнул пацанков. Встретившись и поздоровавшись с крестьянами, Офицер тотчас вспомнил о с т а р о с т и х и пошутил. «Вот тебе и тысяча рублей. Брала бы дура сто злотых, а теперь останется с шишом». Все пошли к телегам, чтобы рассаживаться, но в то же мгновение с того самого места, где слышался офицеру треск хвороста, выскочило шесть дюжих вооруженных крестьян — Пасынков успел обнажить саблю и крикнул своим «Не выдавай!». Но оба спутника его, безоружный солдат-денщик и молодой латыш, и вся семья Якимовичевых, все отскочили в сторону и рассыпались. Двое крестьян кинулись догонять прежде всего Михайлу, и вскоре повалили его на землю, третий схватился за Анну, а остальные трое с яростью бросились на офицера. Латыш исчез совсем, а солдат появился снова с корягой в руках на помощь к барину-офицеру, но только раза три или четыре удалось денщику замахнуться своей корягой. Один из крестьян, словивших Михайлу, явился н подмогу товарищам и одним ударом ножа в спину повалил денщика на землю. Удар был так силен, что нож пронзил солдата насквозь. В несколько мгновений бой окончился. Двое крестьян были ранены саблей офицера, но затем сам он, получив несколько ударов дубиной в голову и два страшных удара каким-то оружием, повалился без сознания на траву, обливаясь кровью. Крестьяне, осмотрев побежденного врага, решили, что он готов, не дышит, и стали рассуждать о том, зарыть ли его в землю или оставить так. это никакого указа паны не было, поэтому старший из мужиков решил, что надо отправиться домой, спросить указания паны, и если она прикажет, то на другой день приехать и зарыть москаля. Между тем Михайло и Анна были уже давно скручены веревками по рукам и ногам. Телеги Пасынкова стояли невдалеке, но крестьяне, расправившись с москалем, не обратили на них внимания». Вся семья Якимовичевых была посажена в т е л е г е на которых приехали крестьяне, и через несколько минут поезд победителей пленных уже катил по большой дороге по направлению к в о т ч и н е старости Херостовской. Часа через полтора после отъезда их на том месте, где происходила битва, появился в кустах латыш, но, видя на лужайке двух недвижно лежавших москалей, побоялся даже подойти к мертвецам и, сев на одну из телег, которая принадлежала ему, вскачь пустил коня в свою деревню. Здесь, конечно, рассказал он все происшедшее и поднял на ноги весь народ. Поутру на лужайке было уже много народа и местный полицейский стражник. Москаль-солдат оказался мертвым, холодным, а Москаль-офицер с признаками жизни. Их подняли перенесли в телеги и повезли в деревню. В то же время в усадьбе старости Херостовской шла расправа. Михайлу и Анну пороли розгами за побег. Наказание, конечно, было жестокое, но пана строжайше приказала конюху-палачу быть осторожным. Будучи в духе в с л е д с т в и е удачного окончания кампании, с т р о с т и х а улыбаясь, объяснила, отдавая указ наказывать Якимовичевых. «Поучи хорошенько, но осмотрительно. Они дорогие. Я на их выкуп целую вотчину себе куплю. Избави, Боже, запорешь насмерть. Я тебя самого тотчас же запорю». Это дипломатическое поручение палачу, чтобы наказание было и жесточайшее, и несмертельное, было и с п о л н е л о им в точности. Михайлу в самом жалком виде, а о н у совершенно без сознания, отнесли на руках в их избу.